Кейт, 2016 год. Толпа вокруг обступала, словно бурные морские воды. «Опасно!» «Все в порядке?» — одними губами спросила Сьюзи. Кейт кивнула. Она подняла руки и поправила на голове вязаную розовую шапочку в форме вагины, если можно было утверждать, что у вагины есть форма она понимала, что шапочки выглядят очень глупо и ставят под сомнение серьезность вопроса. Кейт старалась не обращать внимания на растущее возбуждение толпы, запах немытых тел от некоторых протестующих, орфографические ошибки на транспарантах. Они испытывали одновременно возбуждение и ярость, примеряя на себя роль активистов, сражаясь за то, что их поколение считало само собой разумеющимся. Но никто из них не знал, как о чем-то просить, писать письма или обзванивать кого-то. Им не приходилось сражаться. Полученное право усыпило их бдительность. Кейт точно не знала, чего они сегодня требуют. Тот человек собирался попасть в Белый дом вопреки всему. Ходили слухи, что русские взломали машины для голосования. Но Кейт в это не верила. Как и в ее родной стране, все просто шло под откос. Тучные годы закончились, и вот они вышли на марш, чтобы показать, что и им это не нравится. Ярость скрывала захлестывавший всех ужас. Неужели все это происходит с нами на самом деле? Кейт в последнее время часто слышала о рассказе служанки книги, которую когда-то читала в колледже, но жизнь в Америке, казалось, действительно потихоньку начинала двигаться в этом направлении. Люди предпочитали говорить об этом в виде шуток или мемов в интернете, но страх был реален и только усиливался. Пошли разговоры о запрете на аборты и даже на контрацепцию, об отмене однополых браков почти сразу же после их разрешения. Неужели именно так все и рушится? Шутишь, шутишь, и вдруг наступает момент, когда поднимаешь голову, и шуточки оказываются правдой. После свадьбы, которой ни она, ни Конор не желали, испорченной Алланой, появившейся словно в греческой трагедии и заявившей, что Трикси не дочь Конора, поначалу ничего не изменилось. Алану забрала охрана, а потом она отправилась в наркологическую клинику. Трикси шла по проходу перед Кейт на нетвердых ногах, и по ее лицу катились слезы, смешанные с тушью. Кейт и Конор произнесли нужные слова, подписали документы и стали мужем и женой. На следующий день Конор стоял перед Трикси, которая брала образец слюны для теста ДНК. «Это необходимо?» — пробормотала Кейт, обнимая плачущую Трикси. «Она все равно останется твоей дочерью». Конор гневно посмотрел на нее. «Ты спятила?» Вот так он стал разговаривать, став ее мужем. Пришли результаты теста, и Алана оказалась права. Конор не был отцом Трикси. Алана утверждала, что это был какой-то актер, чего имени она даже не могла вспомнить, настолько была в тот момент одурманена наркотиками. Конор больше ни слова не говорил по этому поводу, но все изменилось. Когда Кейт приглашала Трикси в дом, Конор просто выходил из комнаты. Он по-прежнему платил ей пособие и не забирал ключ от дома, но больше ни секунды не проводил с девочкой, не отвечал на ее сообщения и не разговаривал с ней по телефону. Он полностью выбросил ее из своей жизни. Она пыталась утешить Трикси. О, напомнится. Это просто шок. Вот поэтому она и не хотела снова выходить замуж. Во всяком случае, это была одна из причин необходимость извиняться за поведение другого человека, нести за него ответственность. Она видела, как девочка печальными глазами следит за передвижениями Конора по дому, подавленная, понимающая, что не имеет на него никаких прав, и Кейт пыталась хоть как-то ей это возместить. Но разве могла благонамеренная мачеха заменить биологического родителя? Она не знала и не хотела слишком много думать о том, кто заботится о ее собственных детях. Потом произошло еще кое-что. Через восемь лет после того, как она бросила мужа, сын и дочь, закрыв эту главу своей жизни, Кейт снова забеременела. Это казалось настолько невероятным, что она долго отказывалась это признать. Слишком долго. Конор следил за ее циклом внимательнее, чем она сама, и спросил, почему у нее уже два месяца нет месячных. Она туманно ответила, что и раньше случались сбои. Он настороженно посмотрел на нее. Однажды утром, когда она наливала кофе в металлическую чашку, собираясь поехать в студию, он посмотрел ей прямо в глаза. Просто удивительно, как редко это происходило, если учесть, что они жили под одной крышей. «Кейт, что? Ты задержалась?» Она посмотрела на часы. «Нет. Даже с пробками оставалось еще достаточно времени, чтобы доехать до студии в Бербанке». Он вздохнул. Тот же самый вздох разочарования глупостью собеседника, который она раньше использовала в разговорах с Эндрю. «Твой цикл? Что?» Прошло уже восемь недель, с последних месячных. И откуда ты это знаешь? Они по-прежнему занимались сексом, но после свадьбы не так часто, и уж точно не так часто, чтобы он мог наверняка это знать. Я же не дурак. Белье в стирке, твое настроение. И в ванной у тебя та же пачка тампонов, что и три месяца назад». Сколько эмоций разом пролетело в ее голове. Гнев, шок от нарушения личного пространства, странное удовольствие от того, что он так хорошо ее знает. «Ну, я просто становлюсь старше, вот и все». Она никогда даже и не задумывалась, что может снова забеременеть. Ей казалось, что эта часть ее жизни ушла навсегда. «Тебе сорок три. Рановато для менопаузы». Не обязательно. Все равно мне будет спокойнее, если ты сделаешь тест. Он же не серьезно? Это было мало вероятно. Мне пора на работу, Конор. По дороге заедем в магазин и купим тест. Пописываешь на него прямо там, и все узнаем. И он так и сделал. Отвел ее к своей машине, отвез в супермаркет, нашел полку с тестами на беременность, купил тест и отправил ее в воняющий хлоркой туалет. Даже не позволил ей вернуться домой, к их прекрасным раздельным туалетам, которые дважды в неделю мыл кто-то другой. Распаковывая тест, устанавливая его под нужным углом и смачивая его несколькими каплями, она вспомнила двухтысячный год. Год, когда родился Адам. Тогда она была так рада, забеременев уже на второй месяц попыток. Еще одно препятствие, которое преодолела Кейт Маккена, чемпионка по преодолению жизненных барьеров. Но не в этот раз она не могла далеко не сразу она разглядела полоски две полоски да точно две она снова перечитала инструкцию две снаружи ждал конор нетерпеливо поглядывая на телефон ну М -м -м. она просто протянула ему еще влажный тест Ей казалось, что вот-вот она упадет в обморок. Перед глазами все поплыло. Музыка в магазине становилась то тише, то громче. Его лицо превратилось в маску, белую, пустую. «Как ты могла это допустить?» — спросил он. «Наверное, это и было для нее началом конца». Кейт даже не предполагала, что теперь жила в стране, где подход к правам женщин напоминает антиутопию. На родине, если бы ей понадобилось прервать беременность, это было бы просто — короткий визит в клинику, и дело сделано. Как это работает здесь? Даже противозачаточные таблетки она получала за счет медицинской страховки от студии. И ей повезло, что она работала в либеральной компании с передовым руководством, потому что, как она узнала, некоторые крупные корпорации уже пытались убрать контрацепцию из страховых полисов своих работников. И это стоило не каких-то 6 фунтов за упаковку, как в Англии, а несколько сотен долларов. После теста ее ждал напряженный вечер. Конор бессмысленно пытался выяснить, как и когда это могло произойти. Могла ли она пропустить прием таблетки? Или она перепила и ее вырвала? Как будто дело было только в ней. К утру следующего дня он уже нашел клинику где-то в Шерман-Окс, назначил прием и повез Кейт туда. Он был предельно расторопен и применил все антикризисные навыки, чтобы решить эту проблему — ребенка, растущего в ее череве. В голове крутилась мысль, словно осторожно привлекавшая ее. Разве не следует им хотя бы обсудить этот вопрос? У него прежде не было собственных биологических детей, а она оставила своих. В крови бушевали гормоны, пробуждавшие образы младенца с рыжими волосами Конора. Младенца, которого она на этот раз будет любить, который будет воспитанным и милым, ангелочка как Делия. «Конор», — попыталась она, сидя в машине рядом с ним. «Все случилось так быстро». Он обернулся к ней. «Разве это не к лучшему?» «Возможно, ты уже на третьем месяце», — «Повезло еще, что мы в Калифорнии. В некоторых штатах предельный срок — шесть недель». «Шесть недель? Но на таком сроке можно и не подозревать о беременности?» «Вот именно. Это все политика правых. Они хотят практически полностью запретить аборты, даже если не удастся отменить результаты дела Роу против Уэйда». «Хотя я уверен, что они попытаются, если выиграют следующие выборы». Вспышка восхищения им, как он умен и как много он знает. Можно ли это считать любовью? Этот мужчина везет ее делать аборт. Она не могла не подумать об Эндрю, который ни за что не предложил бы подобного, который бы плакал от радости, увидев результат теста. Попыталась представить себе Конора, энергичного, успешного и красивого, но смягчившегося при виде младенца. Как он держит ребенка над больничной койкой, смотрит на младенца любящим взглядом и улыбается. Она попробовала снова. «Просто... просто мне кажется, нам следовало хотя бы обсудить». Конор вдруг резко съехал с дороги с визгом шин, потрясшим ее, и она вцепилась в подлокотник машины. На мгновение она испугалась за ребенка. Как глупо. Они оказались на стоянке перед кофейней. — Что? — бросил он. — Давай, говори. — Просто после Трикси... Ну, в общем, разве ты не хочешь хотя бы подумать об этом? Он фыркнул. «Ты шутишь, Кейт? Ты ужасная мать? Хочешь еще одного ребенка?» Неужели это правда? Это было словно пощечина. «Я... я этого не утверждала. Я просто хочу поговорить. Это наш ребенок, Конор, А теперь ты... ты не...» Она хотела сказать, что теперь у него нет детей в биологическом смысле. Но разве это его заботило? Это было слишком сентиментально, и Конор удостоил ее укоризненного взгляда. Это просто клетки, кровь. Я и первого-то ребенка не хотел, а теперь у меня его нет. Но она понимала, что все тщетно. Да, материнство давалось ей с трудом но, может быть, это была возможность все исправить, показать, что она не неудачница, не плохая мать. Проблемы создавали другие. Напомнить тебе, что ты сама бросила детей? Не надо. Неужели бросить детей всегда значило расписаться в том, что ты плохая мать?» Существует ли мир, в котором для них было бы лучше остаться совсем без матери, чем с плохой матерью? Она прижала ладони к холодному кожаному сиденью машины. На улице было почти 40 градусов, но в машине они были изолированы, отрезаны от жары. В Лос-Анджелесе всегда было так. И Кирсти, кажется, Конор никогда раньше не называл ее дочь по имени — «Та штука, которой она болеет, разве пришла не по твоей линии?» Об этом Кейт даже не подумала. «Конечно же, так и было. Риск огромный, особенно в твоем возрасте. Ты же не хочешь еще одного ребенка с особыми потребностями?» «Но теперь существуют тесты». Она имела об этом самое смутное понятие. Конечно же, она никогда не собиралась рожать снова. Но раз уж это случилось само собой, то разве это не меняет дело? «Кейт», — он повернулся к ней, — «говорю тебе, я бы не стала этого делать. Я не могу заставить тебя не рожать, но если ты это сделаешь, я выхожу из игры навсегда». Я буду оплачивать расходы, но участвовать в этом не буду. Он замолчал, и Кейт заметила, что он тяжело сглотнул. Трикси, с ней было одно дело. Я не хотел ее, но потом... В общем, я не каменный, чтобы ты не думала. Я любил ее насколько мог. И узнать, что она не моя... Вот она, возможность достучаться до него, утешить его в горе, докопаться до всех его сокровенных тайн, присутствие которых она ощущала, но до которых никак не могла добраться. Она понимала, что он наверняка что-то чувствует, наверняка любит Рикси после того, как всю жизнь о ней заботился. Не может же он быть настолько мертвым в душе. Это напоминало Торг. Нужно было только отказаться от этого ребенка, и, возможно, он впустит ее в свою жизнь, и они смогут любить друг друга, как она всегда и хотела. Какой же выбор он давал ей на этой обшарпанной стоянке в городе, где она никак не рассчитывала жить? Остаться с ним, с мужчиной, которого она, казалось, уже разгадала только для того, чтобы обнаружить в нем новые нераскрытые тайны. Или родить этого ребенка, снова пройти через все испытания, потерять свое тело, разум, работу, друзей, жизнь и справляться в одиночку, на этот раз в чужой стране, где медицинская страховка не покрывала беременности роды ее накрыло ощущение полной безнадежности. Она была не в силах переубедить его и не станет даже пытаться. Она не могла снова перевернуть свою жизнь вверх дном, и он был прав. Она была носителем генетического заболевания и ужасной матерью. Не судьба. «Хорошо, я согласна». «Вот и ладно». Он выехал на дорогу, и через полчаса они подъехали к клинике. Первым делом она увидела протестующих. Хоть она и знала о существовании в Америке широкого и активного движения против абортов, такого она почему-то не ожидала. Они были в Лос-Анджелесе, одном из самых либеральных городов мира. Она сидела неподвижно в машине. Конор уже вышел и раздраженно оглянулся. «Не обращай внимания, они чокнутые». Она вспомнила, как однажды, много лет назад, шла по Лондону мимо Центра планирования семьи, и ей пришлось обходить кучку протестующих с угрожающими плакатами. Но здесь было так много людей, 50, 60. Они увидели ее и тут же набросились. «Твой ребенок чувствует боль». «Остановись, пока не совершила убийство!» Смутная картина искаженных лиц, тел в неряшливой одежде, защитных очков, куча мужчин среднего возраста в светлых брюках с чехлами для телефонов на поясе. Были здесь и женщины. Фотографии эмбрионов, изображения крови и искалеченных конечностей. Она начала задыхаться от страха. Конор ввел ее через толпу, словно ее должны были судить за убийство. Именно этого окружавшие люди ей желали. Они перекрыли ей путь к клинике, невзрачному зданию со стеклянными окнами, и ей захотелось просто развернуться и бежать, чего они, конечно же, и добивались. И другая группа людей позади первой. На глазах у Кейт эта группа, в основном женщины и несколько мужчин, рассредоточилась и образовала для нее своеобразный коридор. На них были ярко-красные светоотражающие жилеты с надписью на спине крупными буквами «Строитель». Короткие стрижки, татуировки, очки в роговой оправе, участливые и решительные лица. Они окружили Кейт. Одна из женщин в кресле каталки решительно проехала сквозь толпу рассеев протестующих и сильной мускулистой рукой ухватила Кейт за запястье. «Все в порядке», — сказала она, — «мы вас в обиду не дадим. Не обращайте внимания на пролайферов, это просто куча придурков». Вот так Кейт и познакомилась со Сьюзи в день, когда она прервала свою третью беременность. Фетишизация материнства — одна из самых тонких форм патриархии Кейт. Сьюзи макнула печенье в чашку кофе размером с небольшое ведро. У Кейт закружилась голова. — Что ты имеешь в виду? — Подумай сама. Если дети — это своего рода священная самореализация для женщины, то никто не может утверждать, что это просто тяжкий труд. — А... Выходя в тот день из клиники и не чувствуя части тела, будто после визита к стоматологу, она увидела на земле листовку. «Стань добровольным смотрителем!» Кто-то наступил на нее, оставив большой грязный отпечаток, но Кейт все равно нагнулась с трудом и подняла бумажку. «Те люди, что укрыли ее от протестующих словно щит, были добровольцами». Как ни странно, но собственные мысли Кейт по поводу аборта были скорее на противоположной стороне. Конечно, она верила в право женщины выбирать, так было всегда, но разве она сама выбирала? Или Коннор сделал это за нее? Она ни слова не сказала ему за следующие несколько недель, в которые не прекращалось кровотечение, но потом вышла в сеть, разыскала свежую информацию для смотрителей и пришла. Ей едва не дали отворот-поворот. Кейт не была активистом, как показал ее опыт участия в группе поддержки в Бишопсдине. Но она должна была сделать что-то с тем гневом, который рос внутри, заменив ребенка. Она оказалась в убогой комнатушке с пластиковыми стульями вдоль стен, высокими грязными окнами и кофейником на складном столике. Кейт показалось, будто она вернулась на несколько лет назад в Бишопсдин, и ей захотелось развернуться и убежать. Это были люди не ее круга. Нигде не было видно ни милированных волос, ни дизайнерской одежды. Но ведь это было не так, верно? Это они провели ее через толпу, направляя уверенными крепкими руками. Первым человеком, которого она узнала, была ее спасительница, устроившаяся поближе к кофе. Кейт робко улыбнулась. «Привет. Я... Вы помогли мне. В клинике». Сьюзи была плотная, с наполовину обритой головой и татуированными руками ей ампутировали ногу из-за запущенного диабета после того, как она лишилась медицинской страховки и не смогла оплачивать инсулин. Кейт пришлось переспросить ее. Казалось невероятным, что такое возможно в этой стране, где продается кофе за 10 долларов. Сьюзи, как и бедняжка Эйми, и даже в большей степени отличалась от прежних подруг Кейт, вежливых англичанок или даже лощеных высокопоставленных обитательниц Лос-Анджелеса, с которыми ей иногда доводилось обедать. Сначала она решила, что Сьюзи лесбиянка, но на деле та называла себя пансексуалом. От нее исходил дух спокойной уверенности, пьянивший Кейт, словно ее вообще не беспокоило, что о ней подумают люди и, более конкретно, мужчины. Уже одно это казалось бунтарством. Первый день она просто начала рассказывать Кейт о себе и о движении за свободу выбора и не умолкала почти десять минут». Еще одно болезненное напоминание о Эйме, которое расточало столько слов, лишь для того, чтобы умолкнуть навсегда. Материнство — это работа с невозможными требованиями. Можно любить детей и все равно чувствовать, что не можешь о них заботиться. Впервые кто-то, казалось, понимал ее. Это было сложно. Любовь существовала. Иногда, разве нет? И существовала боль, и в конце концов боль победила. Если бы она осталась, то могла бы причинить вред им или себе, или всем вместе, как Эйми. Она пошла на этот поступок ради них. Или это просто был повод уйти? Может быть, она их вовсе не любила? «Я своих оставила», — неожиданно для себя сказала она. «В Англии». «У меня двое детей. Я их бросила». Сьюзи приняла это известие с тем же спокойствием, с каким рассказывала Кейт о перевязке маточных труб, за которую ей пришлось заплатить самой, потому что никто не мог поверить, что такая молодая женщина не хочет детей. Эффект оказался удивительным. Кейт почувствовала, что могла говорить с этой женщиной, которую только что встретила за кофе и пончиками в обветшалом общественном центре, обо всем, что приходило ей в голову. «Как получается, что некоторые люди, просто не осуждая, способны вытянуть из тебя всю правду?» Прежняя Кейт, Кейт до Кирсти, была склонна судить о людях, оценивая их одежду, прическу, макияж, их работу, содержимое их холодильников. Теперь же она изменилась, ее прежняя сущность затерялась где-то посреди океана. «Возможно...» Только возможно, что ее круг вовсе не те люди, о которых она думала, потому что она сама была не той, кем считала себя. Сьюзи разломила печенье. «Мне было лет двадцать. Абьюзивное отношение. Он меня побил, и я поспешила в эту чертову клинику, где делали аборты». «Диабет у меня уже был запущенный, и я решила, что еще один раз может меня убить, поэтому сразу после этого перевязала трубы. Черт, рожать детей — это не мое!» Кейт переполняли чувства. «Я их не хотела. Думала, что хотела, но не хотела». Сьюзи продолжала кивать. Она поощряла доверие, практически вызывала Кейт на соревнование, кто скажет более страшную вещь. «Я не могла их любить», — поспешно призналась Кейт. «Во всяком случае, достаточно сильно любить. Мальчик был всегда такой злой, трудный, а девочка, она инвалид. Не уверена, что она даже знает, кто я такая. Почему она использовала настоящее время, говоря о дочери?» Кирсти осталась в прошлом вместе со всей прежней жизнью. Кейт вспоминала вцепившиеся в нее маленькие ручки. Просто было так трудно справляться со всеми ее потребностями, понимать, что она всегда останется такой, такой. Вдруг она осознала, что Сьюзи тоже инвалид. Ей всегда казалось, что инвалидность — это что-то всеобъемлющее, переворачивающее всю жизнь, но, несомненно, бывали и такие случаи. Просто женщина, которая иногда пользовалась коляской, а иногда костылем. Она виновата замялась, но только пробудила больший интерес со стороны Сьюзи. «Но разве все так просто? Инвалид или не инвалид?» — сказала она. Думаю, у каждого найдется что-нибудь свое. Психическое здоровье, трудное детство, аллергии. Ну, сама понимаешь. Так ты не обязательно считать нас иной категорией людей. Прежде, Кейт, ты не думала рассматривать проблему с этой точки зрения. Да, наверное. Но когда я забеременела в этот раз... В общем, я была плохой матерью. Я постоянно злилась, думала... «Думала о том, как убить себя. Я...» «Так что, наверное, аборт был правильным решением». Она поняла, что ищет подтверждение, что на самом деле не она сама сделала этот выбор. «В этом и заключается самый большой миф», — резко сказала Сьюзи, «что они всегда любят нас, а мы любим их». Только подумай обо всех тех женщинах, которые не испытывают подобных чувств, и они ощущают себя полным дерьмом, какой-то ошибкой природы, просто потому, что в их мозге не работают какие-то химические вещества, или у них, например, послеродовая депрессия, или еще что-то. Может быть, и у нее возникла послеродовая депрессия после Кирсти, учитывая трудные роды и все, что произошло потом. Конечно, ей казалось, что мир вокруг полностью лишился надежды до конца ее дней. Тогда этого даже никто и не предположил. Кейт поняла, что дрожит. Наконец-то она произнесла слова, которые никогда и не думала произносить, и Сьюзи с легкостью их приняла. Она чувствовала себя одной из тех француженок, которых после войны обмазали в дегте и перьях и выставили на всеобщее обозрение. Но и чувствовать себя плохо она тоже не могла. Может быть, тем женщинам было все равно. Может быть, они даже гордились этим. Может быть, они думали, вот такая я и есть. Я не стану лгать ради вашего спокойствия. Спустя год она поняла, что ей повезло сделать этот аборт, живя в либеральном городе. Были женщины, не располагавшие такими средствами, которым приходилось ехать целый день, чтобы добраться до единственной клиники на весь штат. И то, если у них была машина, и они могли отпроситься с работы. Было слишком легко назвать это антиутопией. Кейт никогда не считала себя феминисткой, хотя, конечно, ей это было на руку, но теперь она все чаще замечала разные вещи. Ей даже нравилось быть политизированной, принимать сторону, которая оказалась ей стороной добра в стране, которая уверенным шагом расходилась по противоположным углам ринга. Активизм стал для нее якорем, позволявшим держаться на месте, когда она потеряла все, что было прежде. Работу, мужа, детей, страну, даже имя. И, быть может, аборт действительно пошел на пользу. Сегодня футболка плотно облегала живот и грудь. Тело едва ли восстановилось бы после беременности на пятом десятке. К тому же у нее все равно не получалось. Зачем приносить в этот мир еще одного ребенка, чтобы умножить проблемы, да на этот раз еще и без поддержки отца? Нет, так было лучше. Просто она не могла совсем выкинуть из головы разочарование, что даже зачатие их ребенка — чудо, если учесть обстоятельства — не смогло пробить броню Конора. Не заставило его посмотреть на нее с любовью и, наконец-то, раскрыться ей. Если потеря собственной дочери и их общего ребенка этого не сделала, то, наверное, не поможет уже ничто. Протест в защиту права женщины делать то, чего она сама на самом деле не хотела, приносил странное облегчение. Выбор. Если бы она смогла убедить себя, что сама выбрала все это, сначала стать матерью, потом уехать из Англии и быть с Конором, выйти за него замуж и не рожать от него ребенка, то, наверное, чувствовала бы себя лучше. Кейт шла вперед вместе с толпой на марше женщин Лос-Анджелеса. Она уже давно потеряла из виду кресло Сьюзи, голова которой находилась ниже уровня большинства людей. Транспарант, кусок фанеры с приклеенной скотчем-картонкой, натер ладони, и Кейт не знала, что делать, если захочется в туалет. Этот транспарант ей вручили, когда они шли по бульвару Уилшер мимо дорогих магазинов, и теперь от рук исходил запах опилок, навевавший воспоминания о том, как однажды в детстве она вместе с мамой ходила в лавку мясника что бы сказала теперь ее мать. Она никогда не любила шум. Она взяла фамилию мужа, оставила работу и всю жизнь обслуживала других. «Наши тела, наши жизни!» — прокричал кто-то, и женщины подняли торжествующий крик. Странно было идти посреди проезжей части, где обычно ревели машины, проходить мимо магазинов и достопримечательностей со скоростью толпы. Персонал модных магазинов и ресторанов высыпал на улицу и глазел на женщин. Кто-то ошеломленно, кто-то с аплодисментами. Над головой, плоской крышкой, висело безоблачное небо Лос-Анджелеса. Конор не хотел, чтобы она сегодня была здесь. Он был далек от политики и отказывался судить о стране, которая дала ему возможность заново открыть себя. Он считал проявления гнева непристойными. Это был еще один клин между ними. Тот короткий период перед свадьбой, когда она думала, что знает его, что он ее любит, теперь казался сном. Он отказывался говорить о Триксе, об аборте, обо всем. Поэтому ничего больше у нее не осталось. Только идти вместе с незнакомцами, злясь из-за того, что она не могла даже как следует сформулировать. Протест был организованный. Несколько свистков и громкоговорителей, но при этом чувство товарищества и любви. Печаль, рукопожатие, тревожные улыбки. Некоторые откровенно плакали. Женщины постаршие, седовласые, боролись против этого еще в семидесятых, и теперь все вернулось. Маленькие девочки на плечах, еще не знавшие, что ее ждет впереди. Кейт подумала о Трикси, учившейся в колледже, где девочки морили себя голодом и считали меня таким же обычным делом, как рукопожатие. Когда кто-то достал мегафон и начал кричать о выборах, правах женщин и идее Роу против Уэйда, Кейт на секунду испытала диссонанс. Как она очутилась здесь, в другой стране, примеряя на себя все эти разные жизни? Иногда от открывшегося перед ней выбора, свободы, даже в браке с Коннором, у нее кружилась голова. После того, как бросаешь семью и детей, начинаешь понимать, что больше ничто не в силах тебя удержать. И иногда это было самое страшное, о чем Кейт могла подумать.